«Здесь темно и страшно», — тоном опытного специалиста доложила Ева. Я помог ей спуститься, стискивая зубы, когда она ухитрилась наступить мне на ногу острым каблучком. «Ай, извини!» Пришлось прикрыть девушке рот, объяснять, что мы здесь не особо званые гости, времени не было. Мы шли по узкому низкому коридору, со стенами и сводчатым потолком, выложенным плоским старинным кирпичом. Где-то очень далеко горел свет, и слышались едва уловимые голоса. На первый взгляд ничего сверхопасного в самом подземном ходе не наблюдалось. Это разве что в боевиках об Индиане Джонсе все напичкано скрытыми самострелами проваливающимися полами, выпрыгивающими лезвиями и падающими плитами. Ничего такого в нашем городе быть не могло. «Где мы?» Еле слышным шепотом поинтересовалась беспокойная охотница. Я махнул рукой. В конце концов, пусть болтает, почему бы и нет. Вряд ли у большинства вампиров слух острее, чем у меня. Очень похоже на древний подземный ход. Говорят, он был прорыт еще до Разинского восстания и выводил куда-то к Волге. Раньше она текла у самых стен. — yours. Ну надо же! И никто о нем не знает! — Почему? — Как видишь, кое-кто знает. — Тссс! Ева послушно замолчала, вытаращив круглые глаза. Я демонстративно принюхался. Ты ничего не чувствуешь. Она отрицательно замотала головой. Запах мяты. Они идут нам навстречу. Бежать было поздно. Прятаться негде. Принимать лобовую атаку. Глупо. Однако, кажется, от нас ждут хоть сколько-нибудь осмысленных действий. Вот и отлично. Не дождетесь. Ты можешь громко орать. Я? Конечно. А, а что, прямо сейчас? Нет. По моей команде, но громко. Очень громко. В темноте прохода уже угадывались черные силуэты мятных вампиров. Они шли гуськом трое или четверо, видимо, еще не догадываясь, что их ждет через каких-нибудь 20 метров. А там затаились мы. Я приготовился к короткому разбегу, поднял кулаки к груди и напружинил ноги. Если бывшая гончая сумеет возвысить голос до необходимого уровня децибелов, я успею использовать фактор неожиданности. Готово? Зажигай! — сдержанно попросил я. Крик! Вопль! Ор! Вой! Совершенно невероятной силы буквально смел меня с места и нес, толкая в спину до тех пор, пока я, как пушечное ядро, не врезался в колонну вампиров. Бедняги просто остолбенели, пригнувшись в бесплодных попытках зажать уши. Резонанс звука в коридоре был покруче, чем эхо в альпийских горах. Шакалы рухнули все. Мы с Евой вприпрыжку прошли по ним, не размениваясь на извинения. «Один уходит!» «Одна!» — поправил я. «Это Динка, помнишь? Ей нельзя дать уйти». Охотница кивнула. и попыталась рвануть в погоню первой. Пометуя, что единственным оружием девушки является все тот же чесночный дезодорант, я успел ее удержать и поставить на охрану тылов. Бежать по узкому коридору, пригнувшись и спотыкаясь на ходу, весьма проблемно. А если надо бежать еще и быстро, то почти невозможно. Мятная вампирка впереди нас бодро пошла на всех четырех лапах, оглашая подземелье предсмертным визгом. Неожиданно проход разделился надвое. Я продолжил преследование, не позволив Еве посмотреть, а что там интересного? В случае опасности шакал побежит искать защиты у своего хозяина. Она должна вывести нас к цели. Свет впереди становился все ярче, мы нагоняли. Ошибка заключалась в том, что я вновь начал мыслить логически. Да, подземный ход был очень древним, и старые мастера ловушек в нем не делали. Их установили относительно недавно, да. Динка действительно спешила к барону, но кто сказал, что на этом пути нас не ждут никакие сюрпризы? Когда она змеей проползла, Под опускающейся металлической дверью я сразу понял, чем это грозит, но сзади с разгону в меня врезалась гроза вампиров, и драгоценные секунды были потеряны. Где-то за ее спиной, лязгнув, опустилась вторая дверь. Мы были захлопнуты с двух сторон, словно корабельные крысы в трюме. «Ой!» После этого многозначительного заявления наступила полная темнота. «Нет, тишина тоже, но она была неполной». Запыхавшаяся Ева сопела, как паровоз. Я прикрыл глаза, выравнивая дыхание, и внимательно прислушиваясь ко всему. Доносились чьи-то плохо различимые голоса, скрежет металла, звуки хлёстких ударов, и даже на какой-то момент... торжествующий хохот Сабрины, хотя это мне, скорее всего, показалось. «Мы в ловушке?» «Угадай с трех раз». «В ловушке?» — угадала. Я шагнул вперед, попытавшись как можно тщательнее исследовать железную преграду. Увы, все просто и надежно. Опускается сверху в пазы, не засовывав ни петель, выбить невозможно, выдавить... «Проблемно. То есть, не исключено, что можно, но лично у меня такой силы нет. Следуя моему примеру, практикантка по собственной инициативе вернулась назад. На ощупь проверяю другую дверь». Результаты однообразны до скуки. «В нашем распоряжении оставался холодный коридор высотой в полтора метра, в метр шириной и жилой площадью метров пять-шесть». «Для камеры вполне достаточно». «А что мы тут будем делать?» Ева умудрилась задать вопрос каждым словом этого предложения. «В иное время я бы охотно предложил несколько вариантов того, что делают мужчина и женщина, надолго застревая в ограниченном пространстве. Но сейчас имелись дела и поважнее. Енот придет ночью. Если ему удастся разбудить Вахтанга...» то старое привидение даст шороху всем без суда и следствия. Грузины не всегда гостеприимный народ, особенно когда они привидения. О, так он грузин? Более того, грузинский царь. Был похоронен давным-давно в склепе Успенского собора, а в советское время гроб вскрыли якобы для научных целей, что искали непонятно, но в результате все закопали обратно, кроме черепа. Его забрал один археолог, держал дома, потом подарил в качестве пресс-папье какому-то писателю, тот кому-то еще. В конце концов, череп и вовсе пропал. Так вот, вахтанг шестой до сих пор его ищет. — Ух ты! Конечно, при таких проблемах с головой трудно оставаться дружелюбным, — уважительно протянула понятливая сибирячка. — А нас потом выпустят? — Когда потом? — Ну, когда этот грузин придет и всех отсюда выгонит. — Честно говоря, вряд ли.